667. Ноябрь 13. -е. Можно огорчаться и страдать, и испытывать боль от отношений окружающих или друзей, но все же хранить равновесие. Равновесие совсем не означает отсутствие страданий, но стойкость и несломимость духа при прохождении через них.